княжеские страсти. Пошли все прочь. Молоденькая эльфийка, несмотря на всю свою красоту, отталкивающая брезгливым выражением лица, лениво взмахнула рукой, старательно прогоняя в сторону тех, кто мог ей сейчас просто мешать. Проблемой молодой княжны Ариели было именно то, что в данном случае дочь самого великого князя эльфов, Алиниила, Аюине, Ларторияни, не находила себе места от злости на своего собственного отца. И самым обидным для нее было то, что молодая эльфийка просто не могла ничего противопоставить решению старого князя. Хотя девушка отлично понимала его желание защитить свою собственную семью, да и свою жизнь, но ей самой категорически не нравилось быть своеобразной разменной монетой в планах старика. Неожиданно для себя Ариоль поняла главную сложность ситуации, в которой оказалась. Ее отец плевать хотел на собственные интересы девушки. Поэтому просто поставил ее перед фактом того, что ей действительно придется всего лишь выполнять роль подарка. Хуже всего было то, что ее расчет на то, что все желающие возвыситься просто глупо погибнут при встрече с этими самыми неизвестными монстрами, ни, ни к чему хорошему не привел. Кто-то неизвестный выполнил желание ее отца так, что Ариоль теперь даже и не знала того, кому быть благодарной за такую глупость. А уж отблагодарить этого наглеца она бы явно сумела. В первую очередь, девушка не забывала о том, что в данном случае все интересы ее личной жизни были просто уничтожены. Если раньше представители высших домов эльфов старались хоть как-то запослужить ее благосклонность, То сейчас о подобном не было и речи. Ведь она уже была обещана кому-то неизвестному, спашему княжество эльфов, от гибели. И самым страшным в этой ситуации было то, что она сама никак вмешаться в происходящее просто не могла. Отцу было плевать на интересы девушки. Он в первую очередь переживал только за собственную жизнь. А что бы вы думали? Ариоль прекрасно понимала, что при столкновении интересов какого-нибудь великого дома, который мог бы попытаться захватить власть в княжестве при помощи брака с дочерью великого князя, сам старый великий князь был бы просто никому не нужен. И его постарались бы сразу уничтожить. Это было понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Однако, несмотря на все то, что девушка отлично понимала действия своего отца, ее злость превосходила все возможные пределы. Ариоль действительно не хотела быть этой самой разменной монетой внешней или даже внутренней политики. И поэтому сейчас отослала всех своих слуг, чтобы во время ее разговора с верным слугой рядом никого не было. Девушка собиралась оказать сопротивление. То самое сопротивление, которое вряд ли понравится ее собственному отцу. Но с этим спорить было нельзя. Нужно было принимать меры вы меня звали княжна? Тихий голос, раздавшийся из-за спины, где находилась сплошная стена, заставил девушку вздрогнуть и с недовольным выражением лица повернуться к тому, на помощь, кого сейчас девушка больше всего могла рассчитывать. Я получил известие о том, что вы хотите меня видеть. И вот я здесь. Сузившимися от злости глазами, молодая княжна эльфов, посмотрела прямо в лицо старику, стоявшему за ее спиной. Этот эльф выглядел словно какое-то старое дерево. Весь морщинистый и седой. Она даже не могла определить его возраст по внешним признакам, настолько старым он выглядел. Но сейчас это было не важно для нее. Важно было другое. В первую очередь девушку интересовали способности этого эльфа достигать нужных результатов а уж потом все остальное. Ты слышал о том обещании, которое дал мой отец. Кое-как, погасив в себе недовольство от неожиданного появления этого старика, девушка задала вопрос, который ее беспокоил больше всего, и в ответ на который этот старик насмешливо кивнул. Так вот. Я хочу, чтобы ты обнаружил того, кто должен стать этим несчастным, посмевшим выполнить такую наглую просьбу моего отца поэтому, мне хотелось бы, чтобы ты его убил. Как и когда ты это сделаешь, мне не важно. Важно сделать это до того момента, как он будет объявлен наследником моего отца. Ты это понимаешь? Конечно понимаю, княжна. Все так же насмешливо усмехнулся в ответ старик, четко давая понять девушке, что в этом случае, когда наследник будет известен, он будет служить уже ему, а не ей. Когда-то, В глубокой древности семья этого эльфа поклялась в верности именно великому князю народа эльфов. И с тех самых пор они верой и правдой служили только тому, кто был назначен князем. Стоило только кому-либо сменить их бывшего хозяина на посту, как старейшина этого клана приходил с поклоном к новому господину. И плевать ему хотелось на то, как на его помощь мог рассчитывать старый хозяин так о какой верности тут можно было говорить. Но Ариоль понимала, что сейчас решается ее судьба. Ведь именно с помощью этого старика, устранив своего нового врага, который посмел выполнить приказ отца, Ариоль будет свободна. Свободна от каких-либо обязательств. Ведь в данном случае, даже ее отец не сможет ничего противопоставить подобному стечению обстоятельств. Достаточно всего лишь будет уничтожить этого наглеца, посмевшего попытаться перейти дорогу к нижне эльфов. Хотя девушка прекрасно понимала, что в данном случае, она действительно может перейти дорогу даже собственному отцу. Но это не останавливало Ариоль. В первую очередь она сейчас думала только о себе. О себе и от собственной выгоде. Зачем ей думать об отце, который не думал о ней? когда давал это, никому не нужное обещание. Судя по всему, этому старику совершенно не нужно было давать каких-либо дополнительных инструкций. Выслушав требования Ариоль о том, чтобы кандидат в женихи был ликвидирован, он молча кивнул, подтверждая принятие ее заказа, после чего также беззвучно исчез. Каким образом он это делал, девушка не понимала да сейчас ее это абсолютно и не беспокоило. Зачем ей такие глупости? Пусть об этом голова болит у тех, кто пытается как-либо ей навредить. Пока она считается наследницей великого князя, то может отдавать подобные приказы исполнителям, даже не задумываясь об убийствах или каком-либо вреде, который она может нанести княжеству. Понятно же, что этот необычный воин, справившийся с такой угрозой, которую представлял из себя монстр, вызванный пропавшим архимагом эльфов, мог бы пригодиться княжеству в случае опасности. Особенно учитывая течение обстоятельств, которое сейчас сопровождало жизнь эльфов. В данном случае, девушка имела в виду именно конфликт эльфов и Великого леса. Ведь эта могущественная сущность, по какой-то странной причине, отказалась поддерживать детей света, И теперь у эльфов возникли просто невероятно огромные проблемы при столкновении с теми же самыми разъездами орков. Эти степные войны были достаточно опасны. И Зеленая Стража не могла им ничего противопоставить. Потери возросли многократно. Более того, если бы Великий Лес был на стороне эльфов, то возможно им и не пришлось бы обращаться за помощью к тем же самым магам людей. Из империи Тарнан. Именно так и поступил Великий Дом Розы. Что явно говорило не в пользу самих эльфов. А что тут можно было сказать? То, что случилось, уже не отменить. Великий князь дал свое слово, и его дочери придется выполнить решение отца, если все же ее исполнители не доберутся до этого разумного раньше. Возможно, это был кто-то из тех самых пропавших некромантов эльфов, которые ушли в лес и не вернулись. В этом случае, девушку могло успокаивать только то, что это мог быть представитель именно ее народа. Однако, она не забывала о том, что в данном случае, представитель темных сил, которым являлся любой некромант, мог получить власть в княжестве. В этом случае, говорить о том, что эльфы являются детьми света, будет просто глупо как могут дети света подчиняться некроманту. И тогда весь имидж эльфов будет уничтожен. Хотя о каком имидже может сейчас идти речь? Уже практически весь цивилизованный мир знал о том, что именно эльфы были виновниками множества происшествий в различных государствах людей, гномов и даже дроу. Все только благодаря тому, что пленники, которые содержались в глубине великого леса, каким-то неведомым способом вырвались из-под сени его деревьев и вырвались на свободу. Теперь существовал только единственный шанс вернуть все так, как было ранее. Нужно было доказать всем, что все это были происки погибшего архимага эльфов. Зная то, что в различных государствах тех же людей случается и не такое, можно было понять, что подобное решение рано или поздно тоже придет в голову тех же самых представителей империи Тарнан, которые сейчас являются врагами княжества эльфов. И тогда все же будет возможность вернуть эльфам хоть какое-то влияние на территории этого мира. Ведь благодаря тому, что произошло, они практически полностью утратили возможность контроля на соседних территориях. Тут уж нельзя было поспорить. В том королевстве, где ее отцу удалось посадить на трон квартиронку, сейчас вовсю бушевала гражданская война. Как только местные дворяне узнали о том, что жена их короля является какой-то полукровкой и не имеет ни одной капли благородной крови, то тут же возмутились случившимся. Король пытался обратиться за помощью к великому князю, но проблема была в том, что ни один из великих домов эльфов не захотел признавать его жену своей родственницей. Ведь это был огромный позор. Даже политические интриги не могли вынудить эльфов подобным образом унизиться в глазах кого бы то ни было. Естественно, что и сам великий князь категорически отказался признавать эту рабыню своей дочерью. Кто был виноват королю этой страны, что он по какой-то идиотской причине старательно всем заявлял о том, что женат на родной дочери великого князя эльфов. Ведь он не получил никаких тому подтверждений села территории княжества. Это ли не признак его глупости? Теперь, однако, было уже поздно думать о чем-либо подобном. Важен был сам факт того, что произошло. Гражданская война выбила это государство из зоны влияния эльфов конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что великий князь мог бы послать хотя бы один корпус лучников на помощь этому королю. И таким образом можно было бы значительно усилить его войско. Вот только проблема была в том, что княжество и так понесло большие потери при столкновении с монстрами, которых, судя по всему, выпустил архимаг Алиувиаэль. Что случилось с самим виновником произошедшего, Сейчас было сложно определить, так как вся та территория, где пропавший архимаг эльфов занимался своими изысканиями, была полностью уничтожена, фактически превратившись в выжженную проплешину на земле. Так что сказать точно о том, что именно там произошло, теперь было невозможно. Вполне возможно, что и сам архимаг превратился в этого монстра, который пытался захватить территорию княжества эльфов. Однако сейчас думать над этим вопросом молодой эльфийке не было никакого смысла. В первую очередь, она с огорчением была вынуждена признать, что действительно их маги ничем особым не отличались от магов тех же людей. Оказалось, что большую часть своей силы они действительно получали от великого леса. Теперь же, когда по неизвестной причине эта сила была у них забрана, никто из этих магов не выделялся собственными возможностями. А значит, ее отец был в чем-то прав. Ведь именно он приказал отправить молодых эльфов на обучение в Академию магии Империи Тарнан. Кому-то это могло показаться весьма странным. И даже в чем-то глупым. Ведь эльфы в первую очередь станут теми самыми магами жизни и природы, которые наверняка будут сильнее подобных разумных, обучающихся в Академии. Вот только проблема была в том, что это раньше они были сильнее потенциальных противников. Но не сейчас. Сейчас у них просто не было никакого выбора. Им придется обучаться вместе с людьми, старательно пытаясь понять причины их мастерства. Да-да. Как бы это неприятно было эльфам признавать, но пришлось все-таки столкнуться с тем, что люди несмотря на свой короткий век жизни, все-таки сумели в некоторых отраслях магии их даже в чем-то обогнать. Это уже само по себе вызывало гнев у представителей долгоживущей, практически вечной, расы. Ведь у них были тысячи лет жизни для того, чтобы практиковаться и изучать какие-то секреты магии. А тут. Конечно, маги людей могли продлить свою жизнь до 300 или даже четырехсот лет. Но не более того что говорило явно не в пользу эльфов. Ведь у эльфов были тысячи лет для того, чтобы обогнать на поприще магии людей, не считая тех же самых гномов. К сожалению, гномы были довольно неплохими рунными магами. Хотя эльфы понимали, что эти маги не могут представлять особую угрозу для могущественных эльфийских магов, но вот как маги Земли, они были просто незаменимы. И это отрицать было нельзя. Чем дольше девушка думала о той странной ситуации, в которую попала благодаря своему отцу, тем больше она понимала, что в данном случае у нее тоже нет выхода. Ариоль придется выполнить приказ отца. Возможно, за это время этот старый эльф, которого она послала за головой избранника великого князя, действительно сумеет добиться нужного результата и тогда у нее будет возможность исправить положение. Однако для этого ей придется теперь ждать. Кто бы знал, как девушка, которая прожила уже больше 750 лет, не любит это слово. Она действительно не любила ждать. Ариоль привыкла получать все и сразу. Ведь она была дочерью великого князя эльфов. Так почему же ей нужно кого-то ждать? Тяжело вздохнув молодая эльфийка, еще раз внимательно оглядела свое отражение в огромном зеркале, занимавшем едва ли не половину стены в ее комнате. Тонкая стройная фигура, красивые черты лица, огромные синие глаза, а также волнистые светлые волосы, похожие своим оттенком на спелую пшеницу, привлекали внимание всех. По крайней мере, раньше. Сейчас же она уже была кому-то обещана. Самое страшное в этом слове было то, что она просто даже не знал того, кому ее обещал отец. Возможно, в этом был какой-то смысл. И вполне возможно, что ей не стоило бы сопротивляться своей судьбе. Однако сейчас она понимала, что решение ею уже принято. И если дочь великого князя решила избавиться от потенциального жениха собственными руками, то так тому и быть. А пока что ей необходимо хоть и немного, но подготовиться к жизни среди людей. Ведь великий князь решил отправить ее на обучение в Академию магии империи Тарнан в составе той самой группы эльфов, которые должны были таким образом узнать те самые сокровенные тайны магов-людей, про которые они могли бы не знать. Кто-то мог бы, конечно, заявить, что маги-людей не обязательно будут откровенны с потенциальными врагами. В том-то и весь секрет. Эльфы умеют воздействовать на своих потенциальных оппонентов, вынуждая их рассказывать все самое сокровенное. Ведь до сих пор многие из этих магов преклоняются перед эльфами и считают их детьми света. Мало кто из них поверил на слово беглецам, которые принесли страшное известие о том, что эльфы не такие, как многим хотелось бы себе представлять. А значит, это дает им шанс добиться нужного результата. Того самого результата, на который рассчитывает пока что великий князь эльфов. Ариоль не зря отмечает своего отца пока что великим князем. Ведь слово уже было дано. И все великие дома эльфов наверняка постараются вынудить князя выполнить свое обещание, как только будет обнаружен тот самый разумный, посмевший перейти дорогу молодой княжне и таким образом вызвав на себя ее гнев. Кто-то сказал бы, что все это было бы глупо со стороны эльфов. Но в данном случае и представителей великих домов понять можно. Наверняка такой умник запомнит поддержку со стороны представителей великих домов. И какой-нибудь из этих великих домов может со временем начать оказывать на него значительное влияние. Надо ли вам рассказывать о том, как это важно для тех же самых эльфов? Надеюсь, что нет. Ведь в данном случае, именно те, кто сможет оказывать влияние на великого князя, и будут влиять на всю политику государства. Внешнюю или внутреннюю. Это уже не важно. Снова встряхнув своими волнистыми и прекрасными волосами, девушка задумчиво направилась в библиотеку. Сейчас ей нужно было изучить всю имеющуюся информацию про людей ведь ей придется жить некоторое время среди них. Как она сможет это делать, если не будет даже примерно знать, чего можно ожидать от этих короткоживущих? Мало ли на что они могут оказаться способными. Лучше уж заранее предусмотреть любое возможное развитие событий. Предусмотреть его, и заранее знать то, как можно на него ответить. Конечно, Ариоль понимала, что она дочь великого князя. И ей ничего не угрожает на территории той же империи Тарнан. Ведь там она будет находиться под защитой самого императора. Вот только она отлично понимала, то в данном случае слову человека, который живет всего лишь около 100-120 лет, доверять не особо стоит. Хотя бы по той причине, что это разумный, может преследовать свои собственные цели. Становиться пешкой в игре, кого бы то ни было, Ариоль не собиралась. Хватит и того, что с ней подобным образом поступил собственный отец. Она даже ему этого прощать не собиралась. И поэтому, как только выйдет замуж, а жениха она выберет себе сама, то сделает все возможное, чтобы этот старый эльф захлебнулся кровью за то, что посмел решать жизнь своей дочери без совета с ней. Возможно, это было жестоко с ее стороны. Но девушка понимала, что ей просто необходимо дать понять всем своим потенциальным врагам, что она может в любой момент отомстить за подобное пренебрежение ее мнением. Даже ее будущий супруг должен знать о том, что если он поступит подобным образом, то его самого не ожидает ничего хорошего. По крайней мере, так она сумеет защитить свои интересы. Те самые интересы, которые будет продвигать так, как только ей захочется. Даже если это будет касаться какого-нибудь безобидного и никому не нужного украшения. Ведь именно она является дочерью великого князя. Даже ее будущий супруг будет всего лишь консортом. И поэтому все должны знать, что именно она решает политические вопросы в княжестве. Да и не только в княжестве. Честно говоря, Ариоль очень понравилась мысль о том, что она может так же, как и ее отец в прошлом влиять на человеческие государства, решая самостоятельно то, кто будет там властвовать. Таким образом, она буквально ощущала себя едва ли не богом. Тем самым богом, который мог вынуждать людей подчиняться ее воле и власти. Это было весьма важно. Кроме того, это было тем самым дополнительным фактором, который подталкивал молодую эльфийку к изучению информации про низшие расы ведь действительно ее подобное не особо интересовало. Зачем ей беспокоиться по поводу низших рас? Но сейчас, когда ситуация действительно очень сильно изменилась, и было еще неизвестно, когда эльфам удастся восстановить свои отношения с Великим Лесом, приходилось переступать через себя и интересоваться тем, что по сути было неважным. По крайней мере, раньше, так точно. Но только не теперь. И от этого Ариоль становилась еще более неуравновешенной и злой. Ее отец все это допустил. И знание об этом было дополнительным фактом в копилку, которая уже была переполнена. Та самая копилка, которая должна была стать смертельным приговором для старого эльфа. И даже то, что он был ее отцом и великим князем, девушку уже не остановит. Ариоль сделает все, чтобы взять власть в свои руки. Ведь именно ради власти все это и делалось. А если он сам не сумел ее удержать в своих руках, значит он не должен быть великим князем. Возможно, впервые в истории эльфов, на территории их государства, появится великая княгиня? А что вы хотели? Ведь среди людей, вполне возможны королевы и императрицы. Так почему же у эльфов, не может быть подобного случая. Происки врагов Следующие несколько дней я потратил на то, что старательно изучал имеющиеся у меня дневники магов, когда-то прошедших через пустошь. Все это было довольно необычным. Ведь записи их действительно разнились. Разнились настолько, что можно было даже испугаться. Однако, чем дальше я изучал эту информацию, тем больше понимал что ближе к центру пустоши такие смельчаки натыкались на признаки присутствия там ранее какой-то странной цивилизации драконов. Слишком уж много признаков и эмблем, которые на это наталкивали, описывалось в этих дневниках. А это означало только то, что и тут тоже не обошлось без драконов. Что явно говорило не в пользу представителей этой расы. Я понимал, что просто так эмблемы различных драконов с которыми сталкивались эти магии, не могли появиться на уничтоженных в результате войны территориях. Все это явно говорило о том, что эти хвостатые и крылатые твари здесь тоже каким-то образом отметились. Честно говоря, сначала я немного жалел того несчастного дракона, попавшего в руки некроманта эльфов, который превратил его в скипетр и практически жестоко и бескомпромиссно уничтожил. Однако, Чем дальше я сталкивался с упоминаниями представителей этой довольно коварной и кровожадной расы, тем больше я понимал, что особо жалеть их не приходится. Ведь они также, согласно информации, которую я обнаружил среди записей самого архимага эльфов, говорилось о том, что вся эта война, в результате которой появилась пустошь, произошла не просто так. Здесь были замешаны именно драконы, высшие логи те самые высшие логи, которые могли спокойно путешествовать между мирами. Судя по предположениям древнего эльфа, эти существа действительно были весьма опасными. Для них не существовало разницы в магии или каких-либо запретов. Если они хотели чего-то достичь, то плевать им было на то, сколько крови и жертв понесут несчастные, попавшие в их руки. Ведь именно это и было тем самым поводом к войне на уничтожение. Просто кто-то из этих драконов решил создать какой-то очень могущественный артефакт для себя. А для этого ему понадобилась сущая малость. Всего лишь несколько десятков тысяч жертв среди живущих поблизости разумных. Как вы думаете, был ли среди этих жертв хоть один дракон? Нет. А вот всех других представителей разумных рас этого мира хватало вполне. Именно это и стало поводом для объединения всех разумных, живущих здесь, в одну невиданную по своей силе и могуществу армию. Более того, совершая этот акт вандализма, уничтожая целые города, этот дракон даже не задумывался, когда уничтожал даже храмы богов этих разумных что разозлило даже этих могущественных существ. Боги выступили на стороне союза разумных рас, что сразу же сыграло против драконов практически уравновесить силы. Если бы логи не сделали этой глупости, то вряд ли бы боги выступили на стороне тех же самых людей, эльфов или орков. И тогда силы были бы неравны. Всей магической силы этих рас не хватило бы, чтобы справиться с логами в прямом противостоянии. А вот когда на их стороне выступили боги, ситуация действительно изменилась. Не ожидавшие подобного приветствия от более слабых в магическом плане существ, драконы промедлили. Особенно они ошиблись с ответом, когда этот союз потребовал выдать им преступника. Логи посчитали, что недостойно предавать подобного себе суду каких-то низших разумных соответственно такой ответ разозлил их противников что явно привело в замешательство самих драконов они не привыкли к тому что кто-то смеет им противостоять и это стало приговором большинству представителей их расы удар который нанесли боги оказался весьма неожиданным несмотря на всю свою мощь и силу драконы не смогли ничего сделать множество из них погибло что сразу же ослабило их на огромное количество магических сил. Даже одно это вмешательство богов очень сильно изменило сам расклад сил. Дальше боги практически уже не вмешивались. С большими, если не сказать огромными, потерями, союз разумных рас вынудил логов отступить. Они отступали вплоть до своей столицы. Но когда оказались и там в полном окружении, У них не было выбора. Необходимо было защитить себя. Тогда кто-то из них, видимо самый могущественный маг, решил, что нужно спасаться, вообще покинув этот мир. Были принесены жестокие, многочисленные и кровавые жертвы, среди которых оказались даже слабые и малочисленные роды драконов. Тех самых драконов, которые не могли похвалиться огромными магическими силами это и стало их приговором. При помощи этой запредельной и запрещенной магии, логи не только открыли себе проход в другие миры, но также и наказали всех тех, кто выступил против них. Проклятие, которое было выпущено, навсегда изменило огромные территории. И уничтожило все войска врагов, окружившие столицу логов, одним ударом. В информации, которая имелась у архимага Алиувиаэля, Я обнаружил упоминание о том, что это проклятие могло касаться именно знаний и каких-либо предметов племени высших логов в отношении какой-либо магии. Если это так, то тогда становился понятен и рост пустоши. Стоило только кому-то из любопытных обнаружить хоть какой-то признак магии древних драконов, или же какой-либо древний артефакт этой расы, как тут же вступало в силу это страшное проклятие. Пустошь словно накапливала энергию для нового прыжка. И когда это происходило, она снова разрасталась, давая понять всему этому миру, что кто-то из живущих в нем посмел нарушить равновесие и попытался подобраться к запретному. Узнав об этом, я задумчиво усмехнулся. Ведь я, судя по всему, не из этого мира. Интересно было бы узнать, как воздействует это проклятие на меня. Если я не из этого мира, то возможно оно на меня не будет воздействовать. Если это так, то тогда я могу спокойно выносить села территории пустоши, все, что угодно. Ведь тогда она не будет разрастаться. А если нет? Если даже мое вмешательство сможет вызвать рост пустоши снова и снова? Смогу ли я подобным образом рисковать, подвергая опасности живущих поблизости разумных? Что-то мне подсказывало, что прежде чем сделать подобное, мне необходимо сначала выяснить все нюансы. Рисковать жизнями разумных, которые на свою беду жили поблизости от пустоши, просто по собственной глупости, я не собирался. Так что в этом сезоне мне заходить глубоко в пустошь не светило. А зачем такая срочность в решении подобных вопросов? У меня впереди еще вся жизнь. Зачем мне так рисковать не только собой, но и другими разумными? Может, это и было главным признаком, по которому Лес выбирал Лесовиков? Тот самый признак человечности, который вынуждал меня в первую очередь думать не только о себе? Все возможно. Но при этом нельзя забывать также и о том, что мне нужно быть весьма осторожным. Осторожным настолько, чтобы мои потенциальные противники которые могут объявиться поблизости, не смогли перейти мне дорогу. Забывать о таких вещах могло быть очень опасно. По крайней мере, я был в этом уверен. Уверен настолько, что рисковать так не собирался. Изучив немного имеющийся у меня материал, я направился снова на территорию пустоши. Так как понимал, что мне нужно собрать как можно больше различных ингредиентов и возможных артефактов. Однако мне не понравилось то внимание, которое проявляли ко мне несколько поисковиков, набившихся на территорию постоялого двора, где я снимал комнату. Эти разумные словно нервничали в моем присутствии. Знаете, как нервничают те, кто чего-то ждет. А чего они могли ожидать от меня? Договариваться со мной о походе в пустошь они даже не пытались. Соответственно, можно было понять, что в данном случае речи о том, что они хотят получить от меня какую-то помощь, не идет. Скорее всего, они рассчитывали именно на то, что я самостоятельно пойду в пустошь. Где они постараются меня догнать? Глупцы. Кто им сказал, что по территории пустоши они будут двигаться наравне со мной? Ведь там, где им приходится проверять подозрительные места различными камушками и ожидать реакции, я спокойно обхожу опасную зону. В отличие от таких вот поисковиков, я видел границы территории влияния измененных растений. Возможно в этом лесу, я должен был двигаться осторожнее хотя бы из-за присутствия измененных хищников. Но даже одно только свойство моих глаз, видеть эти самые зоны контроля хищных растений, позволяло мне двигаться гораздо быстрее этих преследователей. Зайдя недалеко на территорию пустоши и измененного леса, я аккуратно вернулся назад по своему собственному пути и затаился. Как я и подозревал, вслед за мной двигалась довольно крупная группа поисковиков. Их было человек двадцать. И эта численность говорила не в мою пользу. Судя по всему, кто-то действительно решил объявить на меня полноценную охоту. Возможно, они заранее подозревали, что у меня в моей походной суме может быть гораздо больше товара, чем они себе даже представляют. Сейчас я не мог об этом ничего знать. Для того, чтобы узнать подробности, необходимо было попытаться захватить и допросить кого-нибудь из этих разумных. Однако первого попавшегося поисковика хватать не было никакого смысла. Нужно было ловить кого-то, кто мог быть чем-то вроде командира а этот умник прятался среди основной идущей группы поисковиков. Ну, не будет же он идти впереди, старательно проверяя дорогу камушками. Самое смешное для поисковиков было то, что при движении они старательно отмечали опасные места небольшими флажками, которые можно было легко убрать. Двинувшись вслед за отрядом поисковиков, я с некоторой насмешкой начал снимать эти самые флажки. Ведь понятно же и идиоту, что они попытаются при возвращении двигаться именно по этому маршруту. Тому самому маршруту, который они разведали. Так будет и быстрее, и безопаснее. Хотелось бы увидеть их реакцию, когда они поймут, что никаких флажков поблизости просто нет. И на самом деле обратный путь для них такой же опасный, как и путь вперед. Но сейчас было важно совершенно другое. Они двигались в сторону одного из городков, который был отмечен на старой карте Некроманта, полученной мною от Лума Корна, в приграничном городке. А чем вам не разведка боем? Пусть попробуют войти в этот городок, рассчитывая на то, что я нахожусь там. Ведь они по какой-то глупой причине считают, что я буду двигаться прямолинейно. По крайней мере, все их поведение об этом говорило. Они даже замечали какие-то признаки моих следов там, где их не было. И все это мне казалось весьма странным. Как могли быть мои следы там, где меня никогда не было? Может быть, тут проходил кто-то еще. Тогда получается, что эта группа поисковиков двигается по следу кого-то другого. Но почему же этот кто-то двигался в одиночестве? Если бы шло двое или трое разумных, вышедшие на охоту за мной, уже давно бы обратили внимание на странность. Они знали, что я иду один. А значит, никого другого со мной быть просто не могло. Эту ошибку они могли бы достаточно быстро заметить и отреагировать на нее. Однако они продолжали свое движение. И это тоже говорило отнюдь не в их пользу. Как следопыты и поисковики, они оказались очень слабыми. Ведь поисковик должен уметь не только находить что-то на территории пустоши, но также и иметь возможность ориентироваться в тех же самых следах. Чего явно не происходило с этими умниками. Они шли по моему следу, видимо заранее считая, что лесовик просто умеет хорошо скрывать свое присутствие. Само по себе это уже говорило об их наивности. Неужели они думали, что я настолько глуп, чтобы устраивать костер на ровной земле? Более того, я даже не пытался каким-либо образом скрыть это кострище, оставшееся после моего отдыха, какой же из меня тогда лесовик. Но их это не интересовало. Важно было то, что они видели какой-то след и шли по нему. Ну, что же. Они шли по моему следу. А я шел по их следам, которые оставались за ними словно огромная просека в густом кустарнике. Честно говоря, даже если бы я двигался так же, как и они, то вряд ли кто-то бы потом мог бы отличить мой след от их следов, так как они старательно натоптали дорогу, по которой шли. Через три дня такого путешествия группа поисковиков действительно подошла к руинам заброшенного города. Как я и ожидал, они даже не стали задумываться о том, что я мог бы не приближаться к этому городу, видимо заранее зная о том, что у меня с некромантом в приграничном городке существует какая-то договоренность, эти разумные, среди которых неожиданно для меня оказалось даже несколько гномов, не считая орков и двух странных эльфов, направились в эти руины. Наверное, они рассчитывали на то, что столкнувшись с ними там, я не стану оказывать какого-либо сопротивления. Или же они наоборот рассчитывали на случайность и ту же самую неожиданность, которая могла бы озадачить меня в виде их отряда поисковиков, среди которых было несколько довольно хороших магов. Несмотря на то, что эти маги присутствовали в отряде, я знал о том, что они в основном именно боевые. Дело в том, что они даже не участвовали в организации лагеря, а только реагировали на какую-либо угрозу. Например, когда хищное растение схватило пару зазевавшихся поисковиков, Эти маги быстро отреагировали, и огненными шарами, называемыми фейерболами, заставили хищную лиану отпустить своих жертв. Такая взаимовыручка в группе говорила о многом. Но только не о честности этих поисковиков. А зачем они пошли за мной? Даже подслушивая их разговоры, которые разносились довольно далеко по лесу, особенно учитывая мою способность использовать каких-нибудь мышей или птичек, Я уже знал о том, что меня не ждет ничего хорошего. Оказалось, что это все не задумка самих поисковиков. Им заплатили за охоту на меня. Те самые купцы, которые оказались в накладе после моей торговли с поставщиком столичной академии магии. Дело в том, что многие из них, сами точно так же становились посредниками. Они выкупали довольно дешево товар у поисковиков а потом перепродавали его поставщику Академии Магии гораздо дороже. Выигрыш был значительным. Но благодаря моему вмешательству эти торговцы остались не у Все-таки мой товар был значительно более ценным, чем тот, который они могли ему предложить. Видимо, разозлившись за такое самоуправство на меня, они решили устроить мне такую каверзу. Но это сейчас было неважно. Важно было то, что целых три группы поисковиков объединились, чтобы поймать меня в ловушку. С их стороны это было предосудительно и глупо. Но сейчас не это было важно для меня. Важно было то, что они пошли на это. Таким образом, фактически приговорив себя к гибели. Наблюдая за этими поисковиками, я заметил то, как они довольно бодро, даже не пытаясь произвести какую-либо глубинную разведку в руинах, пошли внутрь заброшенного города. Я же помнил про то, что в любых руинах можно наткнуться на того же самого кукловода или жилича. Поэтому всегда относился к таким местам с большим подозрением. Именно из-за этих предположений и предосторожностей я не стал заходить напрямую вслед за этими поисковиками в руины, а решил немного подождать хотя бы один-два дня. Если они действительно смогут выйти из этих руин целыми и невредимыми, то возможно и забудут про мое существование. Хотя я понимал, что если в этот раз я успел вовремя заметить их слежку за мной, то в следующий раз я могу пропустить мимо своего внимания подобную проблему. И тогда меня может ожидать довольно неприятный сюрприз поэтому я предпочитал не доводить дело до такой глупости. Если они решили объявить на меня охоту и даже не скрывают подобных желаний, то надо сделать так, чтобы больше ни у кого таких интересов не проявлялось. Надо сделать так, чтобы все поисковики запомнили, что любой умник, попытавшийся напасть на меня, сразу же обречен. Как это случится, не важно. Важно другое. Важно, чтобы они заранее понимали всю опасность от таких действий. Если поисковики будут знать о том, что их ничего хорошего в этом случае не ждет, то тогда существует возможность и того, что они сами не захотят браться за такие заказы. Ведь это будет прямой заказ их собственной смерти. Но связываться с отрядом в два десятка поисковиков мне было не с руки. Если их будет меньше, Тогда и я по-другому буду смотреть на этот вопрос.